Правило 8 Иногда от детей можно прятаться. Если согласно седьмому правилу ваши дети имеют право сводить вас с ума, то, следовательно, вы имеете право как-то с этим бороться. Мой любимый вариант – убегать и прятаться. Нет, я серьезно. Всем известно, что я чуть что лезу в ближайший комод и сижу там, затаив дыхание до тех пор, пока противник не покинет окрестности. Это чувство вам наверняка знакомо. Вот вы слышите их приближающиеся голоса, пытающиеся переключать друг друга. «А я все про тебя расскажу! А я все расскажу про тебя!» Вы прекрасно знаете, что рассказывать, кроме вас, больше некому. А вы не имеете ни малейшего понятия, что там между ними стряслось, и кто из них прав, кто виноват. «Как поступают в такой ситуации правильные родители?» «Я точно знаю». Они прячутся. И, кстати, если у детей не получается вас обнаружить, они всегда каким-то образом решают все свои споры самостоятельно. Во многих пособиях для родителей говорится о том, что если дети плохо себя ведут, следует устроить им тайм-аут, то есть развести их по комнатам или расставить по углам, чтобы они утихомирились. Этот способ действительно нередко срабатывает, но непонятно одно, почему все удовольствие должно доставаться детям. Если успокоиться надо вам, можете побаловать себя таким тайм-аутом, то есть скрыться от детей любым возможным образом, в том числе и просто спрятаться в шкаф. Давным-давно, еще до того, как у меня самого появились дети, одна моя подруга как-то признала, что ее малыш порой настолько выводит ее из равновесия, что ей хочется наказать его физически. Я всерьез тревожился и спросил, как же она борется с этим. Она ответила, что знает только один метод. Она кладет ребенка на пол посреди комнаты, где с ним ничего не может случиться, а сама уходит от него так далеко, чтобы не слышать его плача. Когда ей удается успокоиться, взять себя в руки, она возвращается. Мне непонятно, почему для многих такое поведение родителей кажется неправильным. Ну, Почему-то люди не позволяют себе ничего подобного, даже дойдя до ручки. Они полагают, что не должны проявлять слабость в отношениях с детьми, но вовремя остановиться уйти — это не слабость, а наиболее логичное поведение в напряженной ситуации. Правильные родители понимают, что все мы люди, и необходимость в определенных ситуациях убегать и прятаться, пережидая грозу, заложена в нашей человеческой природе. Ведь именно это даёт нам возможность не становиться рабами эмоций и, вернувшись из побега, взглянуть на обстоятельства разумно и спокойно.